Глава вторая. Что у меня в кармане? На всякого мудреца довольно простоты. Например, Аристотель попытался осмыслить и объяснить человеческое когнитивное превосходство. Как могут люди быть настолько умнее других существ, если ястреб гораздо лучше видит, у собаки великолепное обоняние, а у кошки гораздо более острый слух? Путаница в этом вопросе происходит на нескольких уровнях. Во-первых, распространено мнение, будто сенсорный опыт – ключевой фактор формирования интеллекта. Но мы знаем, что слепые или глухие от рождения люди обладают нормальным интеллектом. Во-вторых, точное значение высказываний типа «более острый слух» и «более зоркий глаз» установить трудно. Приведем несколько примеров. Наш слух чрезвычайно чувствителен к частотам, которые преобладают в человеческой речи. На них мы улавливаем самые слабые звуки не хуже любого другого животного. Однако более низкие частоты, которые улавливают слоны, киты, носороги и луговые тетерева, лишь незначительно возбуждают сенсорный аппарат в среднем ухе человека. А летучие мыши, собаки, дельфины и мыши улавливают частоты, находящиеся за верхними пределами человеческого восприятия. Предел у детей 20 тысяч Гц. Если говорить о зрении, то ястребы и другие хищные птицы обладают и большей остротой зрения. В кабинете окулиста ястреб получил бы оценку 20 к 2, то есть на расстоянии 5 метров разглядел бы такие подробности, которые человек увидит лишь с 50 сантиметров и большим спектром восприятия цветов. Например, они способны увидеть ультрафиолетовый свет, который излучает моча их потенциальных жертв и который человеком не воспринимается. Размышляя над этим, Аристотель пришел к убеждению, что у человека необыкновенно сильно развито осязание, и что именно это качество и отвечает за его интеллект. В других чувствах человек уступает многим животным, а что касается осязания, то он далеко превосходит их в тонкости этого чувства. Именно поэтому человек есть самое разумное из всех живых существ. Это видно также из того, что и в человеческом роде одаренность и неодаренность зависят от этого органа чувства и ни от какого другого. Действительно, люди с плотным телом не умом, люди же с мягким телом одарены умом. Исследования в области биологии осязания не подтверждают ни посылку, ни вывод Аристотеля. На самом деле, по способности к осязанию мы превосходим вовсе не всех животных. К тому же и у людей нет никакой корреляции между разумом и нежностью кожи, или способностью остро воспринимать легчайшие прикосновения. Судя по всему, Аристотель основывал свои выводы на классовой структуре общества. По его мнению, рабы и люди, чьи руки загрубели от физического труда, были определенно не так умны, как философы и знать, обладающие мягким телом. Но Аристотель не знал, что мы, как и другие животные, обладаем широким спектром осязательных рецепторов на коже, каждый из которых представляет собой великолепный специализированный микроскопический механизм, созданный эволюцией для добычи конкретной информации о нашем мире. Нервные волокна, которые передают информацию от этих рецепторов к спинному мозгу, в основном отвечают за какой-то один класс ощущений, одни за текстуру, другие за вибрацию, третий за растяжку и так далее. Когда мы используем тактильную информацию, играя на скрипке, занимаясь любовью или подтягивая кофе, мы не думаем о том, сколько разнообразных кожных рецепторов в этом задействовано. Потоки информации, поступающие от этих рецепторов, соединяются и обрабатываются в нашем мозгу, так что к тому времени, когда мы получаем к ним осознанный доступ, они обретают форму единого удобного объекта восприятия. Более того, Осязательная информация на подсознательном уровне комбинируется с данными, получаемыми от зрительных, слуховых и проприоцепторных рецепторов, что порождает богатое детализированное восприятие. Проприоцепция – ощущение собственной позы в пространстве, достигаемое благодаря нервным окончаниям в мышцах и связках. Кожа – посредник между нашим внутренним и внешним миром, и в силу этого является зоной контакта. Помимо сбора осязательной информации, она отвечает за защиту от множества опасностей. Кожа служит барьером, отражающим такие угрозы, как паразиты, микробы, механические и химические повреждения, ультрафиолетовое излучение и так далее. Помогает ей в этом собственная система иммунной защиты, вырабатывающая специфические гормоны. В 1900 году психолог М. E. Бентли из Корнеллского университета воспел кожу. Один из сюрпризов физиологии – поразительное разнообразие функций, которые выполняет этот вроде бы простой орган. Как оболочка, он служит не только вместилищем, но и преградой, а также посредником между организмом и миром – покров, защита, промежуточное звено. Настоящее чудо, что его работа представлена в ментальных процессах, что многие из наших самых обычных и полезных ощущений рождаются из кожного осязания. Кожа человека, на удивление, большой орган. Если бы я, как в фильмах ужасов, пал жертвой зловещей убийцы-психопатки, и она решила бы тщательно меня освежевать, то вес снятой кожи примерно равнялся бы весу шара для боулинга – 6,35 кг. Это крупнейший орган в человеческом организме. Чтобы у вас ёкнуло в животе при мысли о той площади, которую можно покрыть человеческой кожей, Представьте, что вам доставили 9 семейных пицц и уложили на полу квадратом 3 на 3. На моей коже примерно 5 миллионов волосков и около 2 миллионов потовых желез. Удивительно, но даже у женщин с густыми и длинными волосами на голову приходится лишь 2% всех волос, поскольку большая их часть пушковая. При больших нагрузках в жаркой и влажной среде Наши потовые железы выделяют около 4 литров жидкости в час. Люди – чемпионы по потению во всем животном царстве. Возможно, у нас не лучшее зрение или слух, зато потеем как бешеные. Вперед, homo sapiens, и не забудьте об увлажнении организма. Есть два основных типа кожи – покрытая волосами и безволосая. Безволосая кожа в медицине именуется гладкой, и вы, возможно, думаете, что такую кожу легко найти во всяких гладких местах, например, на щеках Киры Найтли. Но если приглядеться, то вы увидите, что и ее прекрасное лицо покрыто множеством тонких, коротких, светлых волосков, именуемых пушковыми. Они растут и на других гладких на вид участках человеческой кожи, на внутренней части бицепса и внутренней части бедра. Эти мягкие пушковые волосы выполняют функцию отведения влаги, удаляя с кожи пот и тем самым повышая эффективность испарительного охлаждения. Единственные действительно безволосые участки кожи это ладони, а также внутренняя сторона пальцев, подошвы, губы, соски и часть гениталий. Некоторые врачи используют специальный термин для той части гладкой кожи, которая граничит со слизистыми мембранами. Это так называемый кожно-слизистый покров, который включает губы, конъюнктиву, внешнюю оболочку глаз Малые половые губы, кожа вокруг уретры и ануса и так далее. Если соски полностью гладкие, то у ареолы гладкий только центр, а кожа вокруг покрыта волосками. Хуна Диас упоминает об этом в своем великолепном романе «Короткая фантастическая жизнь» Оскара Вау». У матери огромнейшие груди, размер G помноженный на три, соски как блюдце и черные как смола, а по краям топорщится волоски, которые мать иногда выдергивает, а иногда нет. У женщин кожа малых половых губ и клитора гладкая, а на коже больших половых губ есть волоски. У мужчин гладкая кожа на крайней плоти и головке полового члена, а основание члена имеет волоски, даже у лоснящихся химически эпилированных порноактеров. Общая структура и у волосистой, и у гладкой кожи одинакова. Представьте себе двуслойный торт, верхний слой которого разделен на несколько подслоев. У обоих типов кожи есть внешний подслой уплощенных мертвых клеток, так называемый роговой слой эпидермиса, и еще три подслоя, каждый из которых содержит смесь нескольких типов живых клеток, в том числе кератиноциты, клетки Лангерганса, составная часть иммунной системы, и меланоциты. В меланоцитах образуются гранулы пигмента меланина, ответственного за цвет кожи. Вместе эти четыре подслоя образуют эпидермис. Клетки эпидермиса постоянно регенерируют. Новые создаются посредством деления в самом глубоком подслое и постепенно продвигаются вверх. От давления снизу верхние клетки уплощаются, а их внутренняя структура изменяется. В роговом слое остаются жесткие блинообразные клеточные оболочки, которые впоследствии исчезают с поверхности. Таким образом эпидермис полностью обновляется примерно раз в 50 дней. Под эпидермисом лежит следующий слой – дерма, в которой находятся нервы, кровеносные сосуды, потовые железы и плотная сеть эластичных волокон. На волосистой коже есть как тонкие бледные пушковые волоски, так и более длинные и толстые, лучше заметные остевые волосы. Эпидермис гладкой кожи обычно более плотный, чем у кожи, покрытой волосами. Например, эпидермис гладкой кожи на кончиках пальцев почти в 10 раз толще, чем эпидермис волосистой части кожи на предплечье. Но самый толстый эпидермис на гладкой коже подошвы около 1 мм, в 20 раз толще, чем на предплечье. Дело в том, что кожа на подошвах подвергается большой механической нагрузке при ходьбе и беге. Неудивительно, что клетки эпидермиса дольше обновляются на тех участках, где он очень плотный. Толщина дермы тоже варьируется от 1 мм в подмышках до 2,5 мм на спине. Кроме того, форма у него тоже иная, не плоская, а волнистая. На поверхности кожи образуются волнистые бороздки. Мы сразу вспоминаем популярный рисунок на кончиках пальцев рук. Впрочем, он имеется и на ладонях, подошвах и пальцах ног. Внутренняя поверхность волнистого эпидермиса образует частично комплементарные друг другу структуры первичные и вторичные эпидермальные сосочки, которые можно назвать отпечатками пальцев, направленными внутрь. Само понятие отпечатков пальцев наполнено для нас особым эмоциональным и символическим смыслом. Это маркер человеческой неповторимости, записанный при помощи некоего неведомого кода. Папиллярный рисунок начинает формироваться у зародыша примерно на 26-й неделе и к рождению уже таков, каким останется на всю жизнь. В традиции племен Дине, известных также как индейцы Наваха, именно из кожного рисунка пальцев истекают духи ветра, своего рода жизненная сила. На кончиках пальцев у нас есть завитки, такие же есть у нас и на пальцах ног. Здесь и живут ветра, там, где мягкая кожа, где есть спирали. Те ветра, что истекают из завитков на пальцах ног, удерживают нас на земле. Те, что истекают из завитков на пальцах рук, поднимают нас к небу потому мы и не падаем, когда передвигаемся. Это чудесное описание одновременно и трогательно, и очень наглядно. Но какова биологическая функция узора на пальцах, а также на ладони, пальцах ног и подошве? Уже долгое время существует гипотеза, что они помогают при захватывании предметов и лазании. Но в последнее время она поставлена под сомнение. Когда измерили трение между кончиком пальца и гладкой сухой поверхностью, Оказалось, что, как ни странно, отпечатки пальцев снижают эффективность захвата примерно на 30%. А вот если поверхность влажная или грубая, то отпечатки пальцев увеличивают трение и стабилизируют захват. В этом отношении они напоминают автомобильные покрышки. На гоночные автомобили, которые ездят только по гладким и сухим автодромам, ставят гладкие шины, чтобы максимально увеличить зону контакта между шиной и дорогой и тем самым обеспечить максимальное сцепление колеса с грунтом. Напротив, пассажирские автомобили обычно ездят по мокрым и неровным дорогам, и в этих условиях рифленые шины, по пазам которых вода утекает из зоны контакта, подходят лучше. Рисунок на пальцах имеется не только у людей. Он есть и у горил и шимпанзе. Да и не у одних приматов, а у самых неожиданных групп других млекопитающих. В Австралии, например, он есть у каалы но отсутствует и у их близкого родственника волосатоносового вомбата, и у другого обитателя крон, древесного кенгуру. Узор, подобный отпечаткам пальцев, наблюдается на хватательных хвостах у некоторых видов млекопитающих. Он есть у куниц-рыболовов, живущих в Северной Америке, но не наблюдается у их близких родственников из семейства куних. На данный момент мы не вполне уверены, что наличие папиллярного рисунка у конкретных видов как-то связано с их способностью к захвату. При всей их символической значимости мы все еще не знаем, зачем нужны отпечатки пальцев. Я до сих пор помню, как мама в детстве говорила мне, «Вылезай из ванны, а то будешь как чернослив». Многие считают, что морщинки на пальцах рук и ног, которые образуются от длительного контакта с водой, Результат пассивного процесса, при котором вода постепенно впитывается отмершими клетками рогового слоя эпидермиса. Но еще в 1936 году было доказано, что это не так. Ключевым наблюдением в изучении этого феномена стало то, что сморщивание кожи на подушечках пальцев не происходит, если электрические сигналы не поступают в спинной мозг при рассечении нерва или его лекарственной блокировке. А ведь такие манипуляции не имеют никакого отношения к роговому слою. Особое влияние на сморщивание оказывает отдел подсознательной автономной нервной системы, именуемый симпатическим оттоком. Интересно, что гладкая кожа без симпатически контролируемых потовых желез, например, на пенисе и клиторе, при намокании не сморщивается? Так в чем же смысл сморщивания, если, конечно, он есть вообще? Марк Чингизи и его коллеги из 2AI Labs предполагают, что морщинки на пальцах, как и папиллярные узоры, служат чем-то вроде дождевых протекторов, увеличивая сцепление с влажной поверхностью. Они отмечают, что реакция сморщивания кожи известна также у макак и шимпанзе, и считают, что это может быть результатом адаптации приматов к влажной скользкой среде. Их гипотеза поддерживается следующим наблюдением. Определенные рисунки бороздок и ложбинок на мокрых пальцах рук и ног хорошо выполняют дренажную функцию и копируют естественный дренаж горных склонов, хотя, разумеется, в гораздо меньшем масштабе. Подкрепляют эту гипотезу результаты исследования Кириакоса Корекласа и его коллег из университета Ньюкасла, показавшие, что люди со сморщенными подушечками пальцев гораздо быстрее перемещали мокрые кирпичи из одного контейнера в другой чем люди с более гладкими подушечками. При этом никакого преимущества при перетаскивании сухих кирпичей сморщенные подушечки не давали. Как распределены по коже специализированные рецепторы осязания и как это распределение влияет на наши осязательные ощущения? Этот вопрос оказался довольно сложным. Чтобы разобраться в нем, давайте возьмем какую-нибудь повседневную задачу и разобьем ее на крошечные этапы. Допустим, вы опаздываете в кино и с радостью обнаруживаете парковочное место на переполненной стоянке рядом с кинотеатром. Подойдя к допотопному механическому паркомату, вы обнаруживаете, что он принимает только четвертаки. Запустив руку в карман с монетами и прочей мелочью, вы ощупью ищете там четвертак, вынимаете его и опускаете в прорезь автомата. После этого вы беретесь за ручку и поворачиваете ее. При этом вы с удовлетворением ощущаете, как срабатывает храповой механизм, вибрация от падения четвертака с характерным звуком и, наконец, силу, с которой ручка вертится в обратную сторону, принимая исходное положение. Такое прозаическое действие мы выполняем практически машинально, почти не прилагая умственных усилий. И тем не менее, мы способны заткнуть здесь за пояс самых изощренных современных роботов, окажись они в подобной ситуации. Это свидетельствует о том, что даже самые простые задачи с участием осязания требуют обработки огромного потока информации, а также знаний об устройстве нашего организма и внешнего мира. Скармливая монетку парковочному автомату, мы задействуем четыре основных типа осязательных рецепторов и соответствующих им нервных волокон в гладкой коже кончиков пальцев. Начав копаться в кармане брюк или в кошельке или в рюкзаке в поисках четвертака и пытаясь определить его исключительно на ощупь, вы обнаруживаете флешку, две слипшиеся таблетки ибупрофена, десятицентовик, пару центовых монеток и пятицентовик, пока, наконец, не понимаете по размеру и текстуре монеты, рельефу аверса и реверса и ребристому краю, что нащупали нужно. При этом активно работают все четыре типа осязательных рецепторов на коже. Но главным из них, тем, который помогает определить края предметов, их кривизную и грубую текстуру, будет так называемая осязательная клетка Меркеля. Она названа в честь немецкого анатома Фридриха Меркеля, который впервые описал ее в 1875 году и назвал Тас-Целли ⁇ буквально осязательная клетка. Эти специализированные клетки эпидермиса объединяются в диски по несколько клеток в каждом. Диски находятся на вершинах первичных эпидермальных сосочков, на границе эпидермиса и дермы. Диск Меркеля контактирует с единственным нервным волокном, которое передает информацию от него к спинному мозгу, откуда она поступает в отдел головного мозга, отвечающий за осязание. Информация, передаваемая посредством изменения электрического потенциала, Кодируются кратковременными изменениями напряжения, которые длятся всего около тысячной доли секунды и называются скачками. Электрические разряды, также именуемые потенциалами действия, основное средство передачи данных на дальние расстояния почти для всех нейронов, а не только для тех, которые отвечают за распространение информации от кожи к спинному и головному мозгу. Разность потенциалов по отношению к внешним мембранам у большинства нейронов в состоянии покоя составляет около минус 70 мВ. Когда нейрон деполяризуется до уровня примерно минус 55 мВ, открываются потенциально чувствительные ионные каналы, через которые устремляются ионы натрия. Поскольку эти ионы заряжены положительно, их вторжение в нейрон приводит к дальнейшей деполяризации. Открываются новые ионные каналы, формируется цепь положительной обратной связи, сигнал быстро усиливается. Примерно через миллисекунду открываются потенциал чувствительные ионные каналы, через которые устремляются ионы натрия. Ионы калия выходят, способствуя затуханию сигнала. Важно отметить, что сигналы могут распространяться от одного участка мембраны к другому, как пламя по Бигфордову шнуру. Вот так сигналы и проходят по нервным волокнам от кожи в спинной мозг, а затем и в головной. Уже давно стоит вопрос о том, как механическая энергия деформации кожи преобразуется в нервном окончании в электрический сигнал. Пока лучшая гипотеза такова. Это происходит благодаря молекулам в мембране нервного окончания, так называемым ионным каналам, активируемым растяжением. Эти молекулы образуют пору которая в состоянии покоя закрыта, но открывается при растяжении клеточной мембраны, впуская в нервную клетку положительные ионы натрия и кальция, и тем самым генерируя скачок напряжения. Нужно отметить, что существует несколько различных групп ионных каналов, активируемых растяжением, и они присутствуют во многих типах клеток, от лейкоцитов до почечных клеток. В нервной системе эти ионные каналы также играют важную роль в клетках волосков внутреннего уха, где помогают преобразовывать механическую энергию звуковых волн в электрические сигналы, направляемые в мозг. Молекулярная природа ионных каналов, активируемых растяжением, пока не вполне ясна. В настоящее время лучшие кандидаты на роль ответственных за восприятие – белки piezo 1 и piezo 2 Дисков Меркеля больше в коже губ и кончиков пальцев, меньше в других областях гладкой кожи и совсем мало в коже, покрытой волосами. Они чувствительны к очень незначительным воздействиям, которые приводят к изменению линии кожи на сотых мм и продолжают реагировать все сильнее, вызывая более сильные скачки напряжения по линейному закону. Максимальную реакцию они вызывают при растяжении кожи на 1,5 мм. Записи электрических сигналов отдельных нервных волокон, передающих сигналы дисков Меркеля, показывают, что эти волокна продолжают посылать сигналы, пока кожа не придет в исходное положение. Хотя Меркель назвал открытые клетки Тасцелли, споры о том, действительно ли они являются осязательными рецепторами, не утихали много лет, точнее 124 года. В 2009 году Худа Загби с коллегами наконец-то доказала это выведя при помощи генной инженерии мышей без клеток Мергеля. Записи с нервных волокон таких мышей показали отсутствие характерной реакции на легкие прикосновения. Порой наука требует изрядного терпения. Некоторые важные вопросы остаются без ответа до сих пор. Где именно сила растяжения кожи преобразуется в электрический сигнал? В клетках Меркеля, связанных с ними нервных волокнах или и там, и там? Если клетки Меркеля удалить генетическим способом, электрической реакции в осязательных нервных волокнах не происходит, но объяснений этому может быть несколько. А. Клетки Меркеля участвуют в механической передаче силы растяжения кожи на мембраны нервных волокон, где при помощи пьезобелков и формируемых ими пьезоканалов она трансформируется в электрические сигналы. При удалении клеток Меркеля отклика от нервных волокон не поступает, потому что их окончания не подвергаются должному механическому возбуждению. Б. Клетки Меркеля преобразуют механическую силу в электрические сигналы, а затем испускают химический сигнал нейромедиатор, который генерирует электрический импульс в нервных окончаниях. В. Когда клетки Меркеля генетическим способом удаляются у мышей-мутантов, побочные эффекты развития не дают нервным волокнам преобразовывать силу в электрические сигналы. Хотя у нормальных мышей все происходит именно так, как, вероятно, и у людей. Пока эта книга готовилась к печати, поступил новый отчет, проливающий свет на эту интересную проблему. Методом генной инженерии были получены мыши, у которых ионный канал пьеза-2, активируемый растяжением, был удален из клеток кожи, в том числе клеток Меркеля, но не из сенсорных нервов. У этих мышей в клетках Меркеля отсутствовал производимый осязанием электрический ток. При этом чувствительность гладкой кожи к тонкой механической стимуляции снизилась, но не исчезла совсем. Это предполагает наличие двусторонней модели переноса механической энергии как клетками Меркеля, так и сенсорными нервами, то есть своего рода гибрид моделей А и Б, приведенных выше. Искусственная электрическая стимуляция отдельного нервного волокна, отвечающего за диски Меркеля и проходящего по плечу, вызывала у респондентов ощущение, как будто по коже, по касательной, вводят мягкой кисточкой. Этот метод требует от экспериментатора большого искусства, а от участника эксперимента – недюжинного терпения. Требуется вручную ввести в руку очень тонкий электрод. Диаметр кончика – 0,01 мм тщательно отыскав одиночное тактильное нервное волокно, исходящее из руки, для записи сигналов и в некоторых случаях для стимуляции этого волокна. Такие эксперименты могут длиться часами. Отметим, что стимуляция одиночных механосенсорных нервных волокон способна вызвать четкие осязательные ощущения и активировать определенные участки мозга, что видно при картографировании мозга и ЭЭГ. Диски Меркеля позволяют нам кончиками пальцев различать отдельные признаки поверхности, например, грубые насечки на ребре четвертака. Следует отметить, что способность дисков Меркеля передавать осязательные характеристики объясняется их структурой, расположением и связями. Поскольку клетки Меркеля находятся в довольно близком к поверхности слоя кожи, они реагируют на мельчайшие изменения этой поверхности. А поскольку в кончиках пальцев этих клеток огромное количество, и каждая связана с собственным нервным волокном, такой спектр рецепторов может сообщить о различии поверхности объектов, даже если разница между ними составляет всего 0,7 мм. Хотя в каждом окончании Меркеля имеется единственный сенсорный аксон, один этот аксон может отвечать за 10-50 дисков, расположенных в зоне от 1 до 3 мм. То, что диски Меркеля могут слабо реагировать на небольшие растяжения и сильно на серьезные, и эта зависимость линейна, не удивляет. Но этот факт оказывается принципиально важным для восприятия кривизны объектов. Например, помогает отличить ребро цента от ребра пятицентовой монеты. Если увеличить и рассмотреть зону контакта кончика вашего пальца с центом, мы увидим, что кожа натягивается сильнее всего в центре, а по направлению к краям – Степень растяжения снижается. Конечно, скорость снижения растяжения кожи будет пропорциональна кривизне объекта, меньше для 10 центовика и больше для цента. Плотный слой нервных окончаний дисков Меркеля выдает точную информацию об уровне растяжения, а затем эта информация передается в головной мозг, который и оценивает приблизительную кривизну объектов. Итак, вы распознали четвертак. Вы зажимаете его между большим и указательным пальцами и начинаете вынимать его из кармана, а затем подносите к прорези автомата. Как определить силу, приложенную вами при этом зажимающем движении? Вы едва ли собираетесь применять максимальную силу, рискуя сломать себе кости при захвате всего подряд. Возможно, четвертак и не пострадает. А вот с яйцом или детской ладошкой могут возникнуть проблемы. Но и слишком малая сила не подойдет. Четвертак просто выскользнет из пальцев. В идеале неплохо было бы применить минимально необходимую для удержания четвертака силу. В этой задаче вы полагаетесь в основном на другой кожный рецептор, именуемый тельцем Мейснера. Как и диски Меркеля, тельца Мейснера расположены на границе дермы и эпидермиса. Если вы начали подозревать, что немецким анатомам XIX столетия принадлежит выдающаяся роль в описании клеточной структуры, то вы правы. Тельце Мейснера было открыто Георгом Мейснером и его учителем Рудольфом Вагнером из Геттингенского университета и описано в публикации 1852 года. На следующий год Мейснер снова опубликовал работу об этих структурах, на сей раз не упомянув Вагнера в числе авторов. Последовал спор о первенстве, который так и не разрешился до самой смерти Вагнера в 1864 году. Они находятся в дерме, в бороздках между сосочками, где эпидермис тоньше всего. Каждая тельца Мейснера состоит из уложенных в спираль нервных окончаний, переплетенных со слоями ненейронных клеток, так называемых Шванновских. Вместе они образуют луковичную замкнутую структуру, Тельца, которое присоединено к близлежащим клеткам кожи структурными нитями, состоящими из белка коллагена. Тельца Мейснера физически деформируются при натягивании этих нитей, когда кожа растягивается, и возвращаются в исходное состояние, когда растягивающий объект удаляется. Плотность телец Мейснера на кончиках пальцев еще выше, чем плотность дисков Меркеля, а расположены они еще ближе к поверхности кожи. Эти наблюдения наводят на мысль, что тельца Мейснера тоже призваны передавать информацию о тонких свойствах объектов — текстуре, краях, кривизне. Но при записи электрических импульсов, поступающих от нервных волокон, которые пронизывают скопление телец Мейснера, мы получаем совсем другие реакции. Во-первых, волокна Мейснера посылают сигналы лишь в самом начале и самом конце продолжительного воздействия на кожу когда деформация кожи только начинается и когда все возвращается на место. Это означает, что в отличие от дисков Меркеля, тельца Мейснера не так хорошо реагируют на устойчивое приложение силы к коже, но резко активируются слабыми низкочастотными вибрациями, которые постоянно меняют форму кожи и восстанавливают ее. Во-вторых, одно свободное нервное окончание передает и собирает сигналы многих телец Мейснера, распределенных по 10 квадратным миллиметрам поверхности кожи. Даже несмотря на то, что тельца Мейснера очень плотно расположены на кончиках пальцев, записи электрических сигналов показывают, что эти клетки не распознают тонкие особенности предметов. Конвергентное соединение системы Мейснера приспособлено для того, чтобы с исключительной чуткостью улавливать мельчайшие быстрые движения кожи, но локализовать эти движения может лишь с умеренной точностью. Однако какое отношение все это имеет к тому, чтобы нормально зацепить четвертак? Оказывается, что когда вы захватываете и перемещаете объект, он совершает микроскопические движения по вашей коже. Эти движения и обнаруживаются системой Мейснера, которая отправляет электрические сигналы нейронам спинного мозга, а те сокращают соответствующие мышцы пальцев, увеличивая силу захвата, пока эти движения не прекратятся. Это позволяет вам аккуратно манипулировать предметами, используя минимально необходимую силу для каждой задачи. Поскольку контроль захвата системы Месснера управляется спинным мозгом, он работает на уровне рефлексов и не всегда отмечается вашим сознанием. Нам не зачем думать о том, как бы покрепче зацепить четвертак, вынимая его из кармана и поднося к прорези для монет. Это происходит само собой. Чтобы сполна осознать, как анатомия и физиология телец Мейснера на кончиках пальцев позволяет добиться точного контроля захвата, давайте позволим себе немного научной фантастики. Представьте альтернативную биологию человека, в которой тельца Мейснера посылают сигналы в течение всего периода воздействия на кожу, а не только в начале и в конце. Если бы дело обстояло так, они были бы чувствительны к непрерывному приложению силы, ведь они расположены прямо в пальцах. В этой альтернативной модели реакция Телес-Мейснера на значительную непрерывную силу затмила бы небольшие сигналы, производимые микроперемещениями на локальном уровне. Полезные сигналы о силе захвата потонули бы в море шума, так что хорошо контролировать захват не удалось бы. А без хорошего контроля захвата Мы не смогли бы овладеть орудиями, а, следовательно, с большой вероятностью и человеческой культурой в том виде, в каком мы ее знаем. Иногда даже мельчайшие, казалось бы, ненужные биологические детали оказываются решающими. Итак, вы, наконец, готовы отправить четвертак в прорезь парковочного автомата. Опуская туда монету, вы начинаете испытывать поступающие от нее ощущения. Вот она соприкасается с внешними стенками прорези, и вы подсознательно используете этот тактильный ответ, чтобы изменить траекторию движения руки, ладони и пальцев и просунуть монету более точно. В этой задаче главную роль играет рецептор, именуемый Пачиниевым тельцем. Починиевые тельца были открыты в 1831 году в ходе планового вскрытия трупов итальянским анатомом Филиппо Пачини когда тот был еще студентом Медицинского университета в Пистое, небольшой город в Тоскане. Этот пример должен вдохновлять медиков всего мира. Впервые он опубликовал свое открытие чуть позже, в 1840 году. его тельца также именуются пластинчатыми, поскольку состоят из нескольких пластин. Починивые тельца выглядят очень мило. Каждая из них состоит из одного нервного волокна, обложенного множеством концентрических слоев, поддерживающих клеток, пространства между которыми заполнены межклеточной жидкостью. В разрезе они похожи на луковицу или на задание в инженерном конкурсе для старшеклассников, где требуется изобрести легкий футляр для защиты яйца, которое нужно сбросить с крыши дома. Их концентрическая пластинчатая структура напоминает знаменитую фотографию поперечного сечения артишока, сделанную Эдвардом Уэстоном. В каждом пальце примерно 350 подчиневых телец. Они расположены в более глубоких частях дермы. Записи электрических сигналов от починивых телец показывают, что, как и тельца Мейснера, они плохо реагируют на длительное приложение силы, а отправляют импульсы только в начале и в конце воздействия на кожу. Мало приспособленные для анализа поверхности объекта, починивые тельца исключительно чувствительны к мелким вибрациям и контролируют немалое пространство. Одно починивое тельце на кончике пальца, благодаря своему глубокому расположению и многослойной обертке, может быть активировано вибрациями, возникшими в любом месте пальца. В определенном смысле, свойства телец Мейснера — чувствительность к мелким вибрациям и нечувствительность к продолжительному приложению силы или мелким пространственным деталям — у починивых телец доводятся до предела починиваете лица наиболее чувствительны к высокочастотным вибрациям в диапазоне 200-300 Гц, на которых они могут выявить передвижение кожи всего на стотысячную долю миллиметра, в 200 раз меньше диаметра пушкового волоса. В детстве я любил смотреть на сейсмограф в обсерватории Гриффита в своем родном Лос-Анджелесе. При помощи чернильных перьев, чертивших причудливые линии на ленте регистратора, Этот исключительно чувствительный инструмент мог зафиксировать колебания от землетрясения в Японии, распространяющиеся через весь Тихий океан, или от испытания бомбы в Неваде за сотни миль от Калифорнии. Его могли активировать и 30 шумных школьников, прыгающих в той же комнате, в которой находился сам инструмент. Поверьте, этот эксперимент я проводил сам. Но без контекстной информации от других сейсмографов расположенных в других местах, инструмент из Гриффит-парка не отличил бы одно событие от другого. Грубо говоря, подчинение его тельца устроено в соответствии с теми же принципами, что и сейсмограф. Исключительная чувствительность к вибрациям за счет отказа от локализации. Конечно, землетрясения и испытания бомб тоже несут определенную частотную информацию. И чтобы их вызвать, прыгающие дети должны обладать удивительной способностью контролировать движение. Так что это был всего лишь мысленный эксперимент. Еще одна функция починивых осязательных рецепторов состоит в создании очень точного нейронного представления об импульсных и колебательных стимулах, передающихся руке через предмет, который в этой руке находится. Этот предмет может быть, как в нашем случае, четвертаком, или, что более важно, инструментом или щупом. Когда мы используем инструмент, например, лопату, Мы можем улавливать тактильные события, которые происходят на рабочем конце инструмента почти с такой же четкостью, как если бы они происходили с нашими пальцами. Представьте себе, что вы сначала копали щебенку, а затем перешли на мягкий перегной. Вы легко отличите свойства щебенки от свойств перегноя посредством лопаты, несмотря на то, что ваши руки находятся довольно далеко от места контакта. Более того, С опытом наша способность интерпретировать такую удаленную осязательную информацию улучшается. Таким образом, смычок скрипача, скальпель хирурга, гаечный ключ механика или резец скульптора становится практически продолжением тела. И этот эффект не ограничивается простыми инструментами. Водители-энтузиасты поют дифирамбы чувству дороги, достоверности тактильной информации о дорожной поверхности. Передаваемый рукам водителя через целый ряд взаимосвязанных механических деталей шины, колеса, рулевые наконечники, рулевая колонка Сам руль. Шоферы расстраиваются, когда появившиеся новые технические возможности нарушают привычное чувство дороги. Вот что писал Лоуренс Ульрих в обзоре Porsche Booster 2013 года в Нью-Йорк Таймс. Как и любая другая компания, мечтающая снизить расход бензина, Porsche заменяет традиционное гидравлическое управление электроусилителями. Описать разницу между гидравлическим и рулевым управлением непросто. Но раньше вести Porsche было словно проводить рукой по лицу, закрыв глаза. Кончиками пальцев можно почувствовать все складки, волоски и ямочки. То есть вы получали четкое тактильное представление о дороге электроусилитель несколько притупляет ощущения. Поэтому, когда вы в следующий раз сядете за руль своего старомодного Порше с гидроусилителем и будете наслаждаться дорогой на ощупь, знаете, это ощущение формируется починивыми тельцами. Более того, даже если вы слишком сильно нажали на газ и теперь в ужасе вцепились в руль, вы все равно сможете воспринимать эти чудесные ощущения от дороги, поскольку починивые тельца — сообщают информацию только о высокочастотных вибрациях, передаваемых через рулевое колесо, а не о постоянном усилии, прилагаемом вашими побелевшими пальцами. Но вернемся к парковке. Услышав, что монетка упала в приемник, вы беретесь за ручку и начинаете ее поворачивать. Это действие активирует все три упомянутых ранее типа рецепторов. Клетки Меркеля дают вам информацию о краях и кривизне ручки, как и о постоянной силе ее сопротивления вашему нажиму. Тельца Мейснера воспринимают низкочастотные вибрации и сигналы о микроскопических перемещениях, которые вы рефлекторно используете, чтобы усилить захват ручки. Починивые тельца передают сигнал о высокочастотных колебаниях внутреннего хропового механизма автомата. Четвертая система, которая вступает в игру в этот момент – связано с восприятием горизонтального растяжения кожи и именуется окончаниями руфини. Окончания руфини образуют вытянутые капсулы в глубоких подслоях дермы, где нервные окончания переплетаются с коллагеновыми волокнами кожи. Окончания руфини впервые описаны итальянским анатомом Анжело Руфини. Продольная ось окончаний руфини обычно идет параллельно поверхности кожи что, возможно, объясняет их высокую чувствительность к горизонтальному натяжению и меньшую чувствительность к деформации кожи. Окончаний Руфини в подушечках пальцев гораздо меньше, чем рецепторов трех остальных типов, поэтому с пространственной локализацией дело у них обстоит туго. Записи сигналов от нервных волокон Руфини показывают, что они испускаются при длительных растяжениях и имеют довольно слабую чувствительность к вибрациям. Стимуляция одиночных нервных волокон Руфини иногда может вызвать ощущение растяжения кожи. Как именно мозг пользуется информацией, поступающей от окончания Руфини, пока не вполне понятно. Их сигналы могут помочь распознать движение предметов по поверхности кожи, поскольку такой предмет растягивает кожу на каком-то участке. Более интересно предположение о том, что окончания Руфини предоставляют мозгу информацию об изменении конфигурации рук и пальцев при помощи сигналов о растяжении кожи. Например, если вы вытягиваете пальцы, на подушечках натягивается гладкая кожа. Наличие окончаний Руфини в гладкой коже рук до сих пор оспаривается. Например, судя по всему, их нет на подушечках пальцев обезьян, они имеются лишь у ногтей. Предполагается также, что окончания руфини выполняют подобную функцию и для всех конечностей. При этом горизонтальное растяжение кожи свидетельствует о положении конечности. Например, волосистая кожа локтя растягивается вместе с локтевым суставом, что помогает известить мозг о состоянии руки и ее готовности к определенным движениям. Четыре типа осязательных рецепторов гладкой кожи обладают великолепной функциональной симметрией. Два рецептора находятся в глубине и два почти на поверхности. Одни отправляют кратковременные сигналы, другие – постоянные. Предусмотрены все возможности. Эти четыре потока информации поступают в спинной мозг независимо. Одно нервное волокно отвечает за один тип рецепторов. Оно не может, например, одновременно контактировать с починевым тельцем и окончанием руфини. Каждый из четырех типов нервных волокон – это выделенная линия, созданная для передачи единственного типа информации прямо к спинному мозгу и мозговому стволу. Хотя в нервных волокнах, которые передают информацию от механорецепторов, сигналы от нескольких детекторов не смешиваются, такие выделенные линии не сохраняются на протяжении всего пути до головного мозга. На каждом промежуточном этапе определенное смешение все же происходит. В дальнейшем мы узнаем, что смещение сигналов способна вызывать изменения в осязательном восприятии. Например, в спинном мозге существуют нейроны, которые возбуждаются от слабых прикосновений механосензитивно и температуры, либо, например, от слабых прикосновений и боли. Четыре системы осязательных рецепторов, которые мы рассмотрели, называются механорецепторами, поскольку они обладают общей способностью преобразовывать механическую энергию воздействия на кожу в электрические сигналы. Но в коже присутствуют и рецепторы, реагирующие на немеханические стимулы. И в волосистой, и в гладкой коже есть свободные нервные окончания, которые заканчиваются в эпидермисе и отвечают за восприятие боли, зуда, определенных химических веществ, воспаления и температуры. Пока не забивайте себе голову этой информацией. Мы вернемся к иным ощущениям кожи в следующих главах. В колледже у меня был друг Чак профессиональный пловец мощного телосложения, который регулярно брил руки, ноги и грудь, считая, что депилированное тело лучше скользит по воде. Я, впрочем, сомневался, что его мотивация была связана исключительно с гидродинамикой. Когда я стал его дразнить, он закатил глаза и признался низким глубоким голосом. Может, на скорость плавания это вообще никак не влияет, но мне очень нравится ощущение скольжения ночью по простыням. Осязательные ощущения волосистой кожи исследованы гораздо меньше, чем кожи гладкой. В волосистой коже присутствуют те же четыре вида механорецепторов, что и в гладкой, но обычно в гораздо меньшем количестве. Как признал Чак, ощущения волосистой кожи во многом определяются взаимодействием волосков и окружающих тканей. В волосистой коже комплексы из клеток Меркеля и соответствующих им волокон располагаются в скоплениях вокруг луковиц остевых волос где могут деформироваться из-за сгибания волоса и выдавать устойчивый сигнал. Но основной рецепторный сигнал об изгибе волоса краток и посылается специализированными свободными нервными волокнами, которые окружают основание волосяной луковицы таким образом, что напоминают вертикальные прутья тюремной решетки. Они называются продольными копьевидными окончаниями и могут фиксировать даже очень небольшие изгибы волос. Как и наши домашние кошки, мы знаем, что одно дело, когда тебя гладят по направлению роста волос, и совсем другое, если против него. Это объясняется способностью продольных копьевидных окончаний по-разному реагировать на отклонение волос в сторону кожи и от нее. З раздражает, если я глажу ее по руке против направления роста волос. Она говорит, если бы ты так гладил кошку, она бы тебя укусила или бы, по крайней мере, ушла. Волосы также иннервируются кольцообразными нервными окончаниями в форме лассо, которые особенно чувствительны к тянущим движениям, что особенно радует мальчишек всего мира, дергающих девчонок за косички. Луи Брайль родился в 1809 году в Кувре, небольшом городке в 40 километрах от Парижа, и был младшим из четырех детей в семье. Его отец Симон Рене был сапожником, И Луи еще в раннем детстве любил играть в его мастерской. В трехлетнем возрасте Луи вздумалось поиграть с шилом. Для лучшего обзора он положил голову на верстак, и когда пытался проткнуть шилом кусок кожи, случилось страшное. Острое шило прошло сквозь кожу и попало ему в глаз. В раненном глазу началось заражение, которое затем перешло на другой глаз. В пять лет Луи полностью ослеп. Дело было задолго до появления антибиотиков. Вскоре Луи научился передвигаться по городу с помощью трости, которую смастерил отец, твердо решивший сделать все возможное, чтобы его ребенок полноценно взаимодействовал с окружающим миром. В школе Луи поразил учителей своим умом и решительностью, и в 10 лет ему предложили поступить в специальное учебное заведение, только что появившуюся в Париже национальную школу для слепых детей. Эта школа, одной из первых в мире учреждений для слепых, была основана филантропом и педагогом Валентином Гаюи, который стал ее директором. Учеников учили читать и писать по разработанной Гаюи системе. Буквы латинского алфавита, изготовленные из медной проволоки, впечатывались в толстую бумагу, а полученные отпечатки можно было читать пальцами. Система Гаюи была полезной, но довольно ограниченной. Чтобы различать буквы требовалось совершать много мелких движений. Так что скорость чтения была очень низкой. Поскольку матрицы букв приходилось делать большими, на одной странице удавалось разместить всего несколько предложений. Поэтому на выпуск книг по системе ГЮИ уходило много времени и денег. Когда Луи поступил в школу, там было всего три такие книги. Ну и, конечно, слепые дети не могли таким методом научиться писать. Для этого понадобилась бы целая мастерская. Луи успешно учился, имевшимся книгам ГЮИ и слушая лекции, но мечтал о создании новой системы чтения и письма для слепых, более быстрой и простой. В 1821 году, когда ему было всего 12, он услышал о системе осязательного письма, изобретенной капитаном французской армии Шарлем Барбье. Его ночное письмо было придумано для полевых условий, когда нельзя говорить или подавать световые сигналы, чтобы не навлечь на себя огонь противника. Система Барбье состояла из выпуклых точек и тире. Она превосходила систему ГАИ, поскольку обученный солдат мог прочитать ее единым прикосновением руки, но была слишком медленной и неудобной для чтения длинных отрывков текста. Вдохновляясь системой письма Барбье, Луи начал работу над более компактным и эффективным тактильным алфавитом. Работав с шилом, Тем самым инструментом, который ослепил его много лет назад, Луи придумал компактную матрицу 2 на 3 из выпуклых точек и создал код, в котором каждой букве латинского алфавита соответствовал уникальный набор точек. Он также разработал желобчатые доски и стилус, с помощью которых слепой мог легко писать на бумаге. Поразительно, но к 15 годам он практически закончил работу над письменностью для слепых, которая ныне носит его имя. Став учителем в той же школе, Луи продолжал выпускать книги по своей системе письменности и еще одной рельефно-точечной системе, которую разработал для записи нот. К сожалению, шрифт Брайля не был взят на вооружение при его жизни. Ни в школе, где он работал, ни где-либо еще. Директор ГУИ, который был зрячим, больше интересовался пропагандой собственного метода письма, который легко читали и зрячие. В результате нараставших протестов со стороны учеников Брайля его шрифт был, наконец, принят в национальной школе, но только через два года после его смерти от туберкулеза в возрасте 43 лет. Вскоре шрифт распространился по всему франкоязычному миру, но за его пределы шагнул далеко не сразу. Так, в США его официально не принимали до 1916 года. Сегодня шрифт Брайля – это мировой стандарт. В мире применяются различные его адаптации, в том числе и для языков с отличным от латинского алфавитом – греческого и русского, и для языков, использующих иероглифы – китайского. Есть механические прессы Брайля и даже компьютерные интерфейсы для этого шрифта. Средняя скорость чтения людей, хорошо владеющих шрифтом Брайля – около 120 слов в минуту, а самые проворные успевают прочесть до 200 слов в минуту. Для сравнения, средняя скорость чтения английского текста зрячим человеком составляет около 250 слов в минуту. Как при зрячем чтении, так и при чтении шрифта Брайля существует компромисс между скоростью и точным пониманием текста. Это требует невероятно быстрой обработки тактильной информации. Каждый символ шрифта Брайля нужно успеть распознать примерно за двадцатую долю секунды, 50 миллисекунд. Когда Луи Брайль разрабатывал свою систему письма, он ничего не знал о свойствах починивых телец, окончании Меркеля или рецепторных нервов. Он просто пользовался собственным осязательным опытом, тщательно расставляя точки, достаточно далеко друг от друга, чтобы одну точку не перепутали с соседней, и достаточно близко, чтобы всю решетку со сторонами 2 и 3 можно было воспринять кончиком пальца. Какие из четырех механорецепторов работают при дешифровке символов Брайля? Чтобы ответить на этот вопрос, Кеннет Джонсон и его коллеги из медицинской школы университета Джона Хопкинса записали сигналы отдельных нервных волокон исследуемого при сканировании им кончиками пальцев символов шрифта Брайля. Полученные электрические импульсы были собраны в матрицу. И таким образом удалось визуализировать информацию, переданную четырьмя различными типами нервных волокон. Этот замечательный эксперимент показал, что точки Брайля достоверно распознаются только волокнами Меркеля. Волокна Мейснера сформировали довольно размытое изображение, а рецепторы, расположенные глубже, починивая тельца и окончание Руфини, вообще не смогли распознать точки Брайля. Когда эксперимент повторили с уменьшенными, выпуклыми буквами ГЮИ, волокна Меркеля тоже справились с задачей, но полученное нейронное изображение отражало неопределенность, изначально заложенную в системе ГЮИ. Нейронные ответы на некоторые буквы легко перепутать. И действительно, когда участников эксперимента попросили назвать латинские буквы после их осязания, они чаще всего путали буквы этого ряда. Мне нравятся разговоры в подпитии. Когда стеснительность отступает и люди задают вопросы, которые могут показаться глупыми, но на деле касаются довольно важных вещей. Много лет назад я разговаривал со своей подругой К, не из научного сообщества, об осязании, и она задала такой замечательный вопрос: если вы слепой, знаете шрифт Брайля, но потеряли пальцы, удастся вам научиться читать его при помощи других чувствительных органов, например, гениталий? Ведь они, заметила она, дают сильную реакцию на самые легкие прикосновения. Я ответил ей, что гениталии, мужские и женские, гладкие и волосистые зоны, чувствительны в том смысле, что распознают легчайшие деформации кожи, но они обладают низкой избирательностью, то есть не дают возможности различить точное расположение, текстуру или форму объектов, взаимодействующих с кожей. Эти зоны кожи лишены способности различать прикосновения, поскольку в них недостаточно поверхностных осязательных рецепторов, в особенности дисков Меркеля. К отнеслась к моему пояснению скептически, так что, расспросив меня о том, как вообще ставить эксперимент, решила провести собственное исследование. Она взяла циркуль с тупыми концами, повязку на глаза и добровольца, собственного мужа. Он должен был постоянно прижимать к ее малым половым губам, концы циркуля, изменяя расстояние между ними от 1 до 20 мм, и отмечая, чувствует она раздражитель как одиночный предмет или как два разных. Это стандартный способ картирования кожи. Он называется пороговым тестом на двухточечную дискриминацию. Затем роли поменялись, и теперь К делала то же самое с пенисом мужа. Знаю-знаю, звучит это просто безумно, но все мы приносим жертвы во имя истины, и поскольку я понимаю, о чем вы думаете, хочу уточнить. Эксперименты на клиторе не проводились. Результаты этих эксцентричных действий оказались следующими. Порог двухточечной дискриминации на малых половых губах составлял примерно 7 мм. На пенисе 5 мм для гладкой кожи на головке и 12 мм для волосистой кожи у основания. Для кончиков пальцев этот показатель составляет 1 мм, что доказывает, что читать шрифт Брайля собственной промежностью не получится. Впрочем, не все эрогенные зоны так плохо различают пространственные детали. Губы и язык содержат окончание Меркеля в большом количестве, а потому хорошо различают пространственное положение и подходят для чтения шрифта Брайля. Пороговый тест на двухточечную дискриминацию уже много лет является стандартным неврологическим тестом. Но селективность осязания в нем постоянно недооценивается. В большинстве лабораторий он заменен другим тестом, в котором к коже с постоянной силой прижимаются решетчатые листы с выпуклыми гранями. Расстояние между гранями систематически изменяется, и участника эксперимента просят определить, вертикально эти грани или горизонтально. У нейронов обычно есть клеточное тело, которое содержит ядро, с упакованной в нем ДНК, и другие органеллы, а также два разных вида вытянутых волокон – дендриты и аксоны. Дендрит – разветвленная структура для приема сигнала, которая пассивно проводит электрические сигналы через клеточное тело к аксону, ответственному за передачу информации от нейрона. В начале аксона есть особая зона, которая возбуждает сигналы импульсы. Эти импульсы способны, возобновляясь, как огонь, движущийся по запалу и непрерывно воспламеняющий следующий его участок, передаваться на значительные расстояния. Когда сигнал достигает окончания аксона, происходит быстрая серия биохимических реакций, в результате чего высвобождается особый химический нейромедиатор, который диффундирует в небольшом заполненном жидкостью промежутке между нейронами и активируют специализированные нейромедиаторные рецепторы в дендрите следующего нейрона. Такое соединение нейронов называется синапсом. Процесс, благодаря которому электрические сигналы преобразуются в химические и затем вновь в электрические в принимающем нейроне, называется синаптической передачей. Нейроны, которые передают тактильную информацию от кожи к спинному и головному мозгу, Однако не обладают типичным строением дендрит-клеточное тело-аксон. Вместо всего этого у них есть один единственный длинный аксон, проходящий от точки на коже, за ощущение которой они отвечают, к спинному мозгу. Клеточное тело прикреплено к аксону коротким корешком, смещенным в бок. Клеточные тела сенсорных нейронов соединяются в структуру, именуемую спинно-мозговым ганглием и расположенную рядом со спинным мозгом. Спинномозговые ганглии располагаются парами, и каждая связана с одним из позвонков. В случае шеи и головы спинномозговой ганглий заменяется сходной структурой – тройничным ганглием. Научное название нейронов, имеющих эту форму – псевдоуниполярные нейроны. Когда мы говорим об электрических сигналах, то представляем себе импульсы, исходящие от наших ноутбуков или плееров, которые движутся со скоростью чуть меньше, чем скорость света около 1077 миллионов километров в час. Но передача электрических сигналов в нервной системе процесс гораздо более медленный. Аксоны, получающие информацию от механорецепторов на вашей коже, передают импульсы со скоростью примерно 70 метров в секунду. Это одни из самых быстродействующих аксонов в нервной системе, хотя и они более чем в 4 миллиона раз уступают по скорости сигналам в электронных устройствах. Иными словами, представьте себе великаншу, которая лежит головой в Балтиморе, а ноги находятся в воде близ южноафриканского Кейптауна. Если в полдень понедельника ее большого пальца коснется пучок водорослей, активировав механорецепторы кожи, она не почувствует этого до раннего вечера среды, когда сигнал дойдет до неокортекса головного мозга, а убрать ногу в ответ у нее не получится ранее утро субботы. При этом предполагается, что механосенсорные аксоны наши великанши передают сигналы с той же скоростью, что и у обычных людей. Оставим гигантов, поясним. Электрическим сигналам, которые начинают свой путь в коже на то, чтобы добраться до мозга, требуется время. И тем больше, чем дальше от мозга находится соответствующая часть тела. Например, от пальцев ног сигнал идет дольше, чем от лица. В начале 20 века в Европе и Америке пациенты, в основном женщины, стали жаловаться на потерю чувствительности в той или иной части тела. Осталось только странное слабое покалывание. Есть ли неврологическое объяснение этим симптомам? Мы знаем, что нервы в спинном и головном мозге передают тактильные сигналы. Возможно, проблема состояла в том, что нечто мешало функционированию конкретных сенсорных нервов, какое-то сдавливание или, например, инфекция, и именно поэтому возникало локализованное омертвение. На изображении человеческого тела, где показаны зоны кожи, пронизанные парами спинномозговых ганглиев, можно увидеть, что четвертый грудной спинномозговой ганглий охватывает кожу туловища на уровне сосков, а первый крестцовый ганглий, расположенный у нижней части позвоночника, тянется по наружной части голени, лодыжки и стопы. Каждая из зон кожи, которую пронизывает одна пара спинномозговых ганглиев, именуется дерматомом. Если бы причиной онемения и покалывания была травма сенсорного нерва или спинномозгового ганглия, следовало бы предположить, что пациенты жаловались бы на ощущение в области, соответствующей дерматому или, возможно, двум соседним дерматомам. Но когда при исследовании кожи картографировали области утраты ощущений, все оказалось совсем иначе. Чаще всего зона онемения соответствовала вовсе не конфигурации дерматома о форме различных видов нижнего белья: корсетом, подштаником, панталоном, подвязкам чулкам и так далее. Это заставило многих врачей того времени, включая Зигмунда Фрейда, заключить, что симптомы онемения были связаны не с повреждением сенсорных нервов. Чувство онемения зон, ограниченных формой нижнего белья, возникало в результате психологических и социальных факторов. Сегодня зоны онемения в форме нижнего белья встречаются значительно реже. Трудно себе представить зону онемения в форме стрингов. Раз нейроны — это клетки, то нам представляется нечто микроскопическое, и в каком-то смысле это верно. Клеточные тела сенсорных нейронов в спинномозговых ганглиях имеют диаметр от 1 до сотых мм. Крупнейшие из этих клеточных тел По диаметру примерно соответствует диаметру остевого волоса человека. Однако длина, которую должны иметь определенные сенсорные нейроны, чтобы передавать осязательные сигналы, поражает. Представим себе аксон механосенсорного нейрона, расположенного в пятке. Он тянется от пятки вверх по ноге в область таза и по спинно-мозговому ганглию попадает в позвоночник в первом крестцовом нерве. Затем он продолжает тянуться вверх по позвоночнику заканчиваясь и формируя синапсы в зоне ствола мозга, именуемый тонким ядром. В среднем у человека этот нейрон имеет длину около полутора метров. Да, а у жирафа еще длиннее. Эти нейроны – самые длинные клетки в организме. Впрочем, тонкое ядро – не то место, где заканчиваются мелкие осязательные сигналы, а лишь промежуточная остановка. Аксоны тонкого ядра тянутся далее – оказываются на противоположной стороне мозга и передают электрические сигналы на еще одну перерабатывающую станцию в зоне, которая называется таламусом. Из таламуса аксоны, в свою очередь, направляются в кору головного мозга, большую, сходную с корой дерева оболочку, которая формирует поверхность головного мозга. Вам, знатокам анатомии. У нейронов, передающих информацию от механорецепторов, есть аксоны, которые восходят в область спинного мозга, именуемую пластиной 4 заднего рога спинного мозга. Механорецепторные аксоны из нижней части тела, ниже седьмого грудного позвонка, контактируют с нейронами тонкого ядра мозгового ствола, а аксоны верхней части мозга образуют синапсы на нейронах в близлежащем клиновидном ядре мозга. Нейроны тонкого и клиновидного ядер направляют аксоны в зону таламуса, называемую нижней задней боковой областью, по пересекающему среднюю линию пути под названием медиальный лимниск. Эти клетки таламуса затем соединяются с первичной саматосенсорной корой. В следующих главах мы поговорим о кожных рецепторах эротических прикосновений, боли, зуда и температуры, которые обладают собственными путями связи со спинным и головным мозгом. Отметим также терминологический момент. Набор аксонов именуется нервом, когда проходит через тело, так называемая периферия, но при поступлении в спинной или головной мозг он называется нервным путем. Зона, где заканчиваются аксоны, идущие из таламуса, называется первичной соматосенсорной корой. Первичная, поскольку это первая из нескольких зон коры, которая воспринимает осязательную информацию. Эта зона расположена сразу за роландовой бороздой, главный расщелиной, делищий мозг на переднюю и заднюю части. Поскольку аксоны, передающие осязательную информацию, пересекают границу полушарий мозга, прежде чем попасть в кору, то кора правого полушария реагирует на осязательную информацию из левой части организма и наоборот. Пересечение волокон в сенсорной и моторной системах широко распространено в нервной системе. В некоторых случаях, например, в системе зрения, это имеет смысл. Правая область зрения активирует левую часть сетчатки обоих глаз. Поэтому, чтобы свести воедино визуальную информацию от левого и правого глаза в визуальной коре, волокна, идущие от сетчатки, должны пересекаться в мозге. В осязательной системе причина пересечения не так ясна и часто служит предметом дискуссий специалистов-неврологов за кружкой пива. В конце 1930-х годов Уайлдер Пенфилд, Герберт Джаспер и их коллеги из Монреальского неврологического института начали использовать электроды для локальной стимуляции головного мозга больных эпилепсией во время хирургических операций. Таким образом, чтобы устранить проблему, не причиняя лишнего вреда соседним здоровым тканям, они стремились определить, какая именно зона мозга ответственна за припадки пациентов, то есть служит так называемым фокусом эпилепсии. Не существует точки мозга, которую можно считать единым для всех центром эпилепсии, так что определение фокуса приходилось проводить индивидуально для каждого пациента. В ходе этой примечательной процедуры пациенту брили голову, фиксировали ее, после чего делали на коже головы надрез и зажимали края. Затем, Пенфилд брал миниатюрную пилу и отпиливал круглый кусок кости диаметром примерно с теннисный мяч. Его снимали и откладывали в сторону, чтобы затем вернуть на место. Поскольку ткани мозга не содержат механорецепторов и не чувствуют боли, процедуру проводили под местным наркозом, который обеспечивал онемение кожи черепа, кости и мозговых оболочек. При этом пациент оставался в полном сознании. Пенфилд применял также портативный стимулирующий электрод, похожий по размеру и форме на электрическую зубную щетку с металлической иглой на рабочем конце. По проводу, прикрепленному к рукоятке, подавались слабые электрические разряды, позволяющие игле активировать нейроны. Пенфилд методично передвигал электрод по вскрытой поверхности мозга, постоянно спрашивая пациента «А сейчас что вы чувствуете?» Пациент отвечал, например, «Покалывает в левом запястье». Пахнет сгоревшим тостом. Слышу песенку, которую в последний раз слышал в детстве. Стимулирование зоны прямо перед роландовой бороздой вызывало непроизвольные простые движения. Судорожно дергалась нога, сжимался кулак, высовывался язык. Стимуляция первичной самотосенсорной коры вызывала зуд или покалывание в различных местах тела. Пациенты признавались, что эти ощущения казались неестественными, и их нельзя было перепутать с настоящим чувственным опытом. Скорее, это были грубые симуляции чувственного опыта, которым не доставало богатства ощущений и контекста. Ассистент Пенфилда записывал каждое движение и все слова пациентов в блокнот с пронумерованными строчками, а после стимуляции вставлял в соответствующую точку мозга крохотную булавку с номером строчки. Через некоторое время поверхность мозга выглядела как поле для мини-гольфа, на котором вместо ветряных мельниц и склонов препятствиями служили бороздки и гребни. Во времена Пенфилда не существовало эффективных лекарств от эпилепсии, а хирургические операции производились только тогда, когда припадки угрожали жизни больного. Описание картографирования мозга самим Пенфилдом достаточно полезно и сейчас. Когда флажки сфотографировали и записали реакции на стимуляцию всей первичной самотосенсорной коры, Обнаружилась впечатляющая система. Оказалось, что в этой коре содержится карта всей поверхности тела. Осязательные сигналы, которые доходят от кожи до мозгового ствола и затем передаются далее в таламус и кору, вовсе не перемешаны как попало. Аксоны иннервирующие, расположенные рядом участки кожи продолжают находиться недалеко друг от друга, и эти их соседские отношения за вычетом некоторых знаменательных исключений сохраняются на всем пути до коры головного мозга, где формируется осязательная карта. Недавно осязательная карта первичной соматосенсорной коры была исследована с помощью специальных томографов, способных выявлять локальную деятельность мозга в ответ на прикосновение. Ее удалось создать и для лабораторных животных посредством записи электрической активности отдельных нейронов в соматосенсорной коре и последующего определения соответствующего места на поверхности кожи, прикосновение к которому вызывала подобную активность. Оказывается, что карты присущи всем сенсорным системам мозга и, как и осязательная карта, нередко искажены. Первичная визуальная кора содержит карту видимого мира, перевернутого и вывернутого наизнанку, в которой значительно увеличен центр сетчатки, плотно заполненный светоулавливающими клетками. Слуховая кора имеет карту тонов. Карты химических чувств, например, запахов, Понять сложнее, поскольку зона запахов проявляет себя не так отчетливо, как зона кожи или сетчатки. Образ организма на появившейся в коре осязательной карте выглядит несколько странно. Его составные части оказываются разбитыми и собранными вновь, так что лоб соседствует с большим пальцем, а гениталии, например, как мужские, так и женские, с пальцами ног. К карте гениталий мы вернемся в главе 4, где и поговорим о ней более подробно. Кроме того, отдельные части человеческого организма на этой карте значительно увеличены. Так кисти рук, губы и язык просто огромны. Ступни тоже увеличены, хоть и не намного, в то время как ноги, спина, торс и гениталии сравнительно невелики. Конечно, конфигурация понятна: области, которые увеличились на карте в коре головного мозга, обладают высокой плотностью механорецепторов в коже, особенно клеток Меркеля которые отвечают за тонкие осязательные различия. Свойственно ли такое увеличение определенных зон кожи на осязательной карте только приматам с их сверхчувствительными пальцами и губами? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим животных, которые способны улавливать тонкие осязательные различия при помощи других инструментов. Один из наиболее поразительных примеров – полуводное североамериканское млекопитающее крот-звездорыл. Это небольшое, почти полностью слепое создание, по размеру примерно вдвое больше мыши, мощными передними лапами роет подземные ходы у ручьев и прудов, где может и жить, и плавать. Кроты-звездорылы обычно вызывают самые крайние эмоции. Некоторые люди, как я, например, считают их милыми, другие же испытывают к ним омерзение. Поклонники мастера ужасов Говарда Лавкрафта часто сравнивают крота-звездорылы с Ктулху инопланетным существом, творением Лавкрафта, появившимся в рассказе 1928 года. Монстром, очертания которого смутно напоминали антропоид, Однако у него была голова осьминога, лицо представляло собой массу щупалец, тело было чешуйчатым, гигантские когти на передних и задних лапах, а сзади длинные узкие крылья. Конец цитаты. Ну ладно, крыльев у крота нет, но тем не менее. От носа животного Расходятся 11 пар мясистых отростков, называемых лучами. В каждом луче находятся специализированные кластеры дисков Меркеля, а также подчинивательца и свободные нервные окончания. Это исключительно чувствительные органы осязания, возможно, наиболее чувствительные в мире млекопитающих. Кроты-звездорылы поддерживают свои лучи в постоянном движении, что позволяет им изучать 10-15 точек в секунду. Когда они вступают в контакт с добычей, червем, улиткой, мелкой рыбиной, то немедленно ее пожирают. Время от осязательного контакта до процесса пищеварения занимает 120 миллисекунд. Неудивительно, что осязательная карта в первичной самотосенсорной коре крота-звездорыла показывает огромное увеличение лучей за счет носа, хвоста и задних лап. Этот принцип действует для большинства видов. Зоны кожи с высокой плотностью механосенсорных рецепторов увеличены в первичной осязательной карте в мозге. Мировой лидер в изучении крота-звездорыла Кеннет Катания из Университета Вандербильта, Ускорив видеозапись, он показал, что при поисках пищи звездорылы шевелят своими лучами хаотичным образом. Но как только луч обнаруживает потенциальный источник еды, звезда поворачивается так, что к объекту приближается специализированный сверхчувствительный луч номер 11. Обычно, чтобы понять, действительно ли этот объект можно употребить в пищу, требуется одно или несколько касаний этим лучом. Когда профессор Катания тщательно изучил осязательную карту коры звездорыла, он обнаружил, мало того, что звезда занимает очень большое место на карте в самотосенсорной коре, но и луч 11 превосходит на ней по размерам все остальные лучи. Если копнуть немного глубже, станет понятно, что на самом деле лучше говорить о наборе осязательных карт, расположенных в близлежащих зонах коры. Первичную самотосенсорную кору у приматов можно подразделить на четыре более мелкие области, в каждой из которых находится своя странным образом искаженная карта. Помимо непосредственного получения информации из таламуса, эти четыре области сильно связаны друг с другом. Они также посылают информацию дальше, в ряд срасположенных областей, которые вместе именуются высшей соматосенсорной корой, не находящейся в прямом контакте с таламусом. На данный момент в соматосенсорной коре головного мозга приматов обнаружено 10 различных карт организма, 4 в первичной коре, 6 в высшей. Возможно, наличие и других карт. Так в какой же из этих многочисленных переплетенных областей мозга вершится чудо. Как наше богатое, детальное и глубокое чувство осязания возникает из этой горы мыслящей плоти, пронизанной запутанной системой проводов? Мы улавливаем воздействие на определенный участок поверхности нашей кожи, поскольку активируется конкретная группа нейронов в коре. Это может происходить естественным образом при стимуляции кожи или при непосредственной стимуляции мозга, которую осуществлял Пенфилд. Но это лишь первая часть объяснения, и довольно небольшая. На самом же деле нам еще многое предстоит узнать о том, как мозг создает наши тактильные ощущения. Я не буду здесь рассказывать о всех сложных связях внутри и между различными клетками, обрабатывающими осязательные сигналы и зонами мозга. Но несколько общих принципов упомянуть стоит. Информация сходится от кожи к мозгу. Каждый нейрон в первичной соматосенсорной коре в конечном счете получает информацию от множества нервных волокон, пронизывающих сопредельные области кожи. Например, одно нервное волокно, проходящее по руке и передающее информацию от дисков Меркеля, расположенных на кончиках пальцев в спинной мозг, будет реагировать только на стимулирование очень маленькой точки на кончике одного пальца диаметром примерно 1 мм. Забавная подробность. Информацию отряда дисков Меркеля на подушечке пальца 2-3 мм в диаметре переносит только один сенсорный аксон. Но если сделать запись электрической активности этого аксона при уколе пальца чем-то острым, окажется, что аксон реагирует на стимуляцию меньшей области диаметром около 1 мм. Это так называемое рецептивное поле аксона. Расхождение между рецептивным полем и анатомическим распределением окончаний определенно сулит нам что-то интересное. Возможно, диски Меркеля на краю этой зоны посылают только слабый сигнал, а возможно, их сигналы активно блокируются, когда ветви аксона сходятся на пути к спинному мозгу. Но из-за схождения сигналов нейрон, отвечающий за клетки Меркеля на карте пальцев первичной самотосенсорной коре, будет, скорее всего, реагировать на стимулирование гораздо более широкой области, диаметром около 5 мм. Важно отметить, что это схождение сигналов не носит случайного характера, так что его нельзя считать простым ухудшением осязательной информации. Напротив, благодаря подключению определенной группы меркелевых нервных волокон к одному и тому же нейрону коры головного мозга можно создать новый нейрон коры мозга, который будет отвечать за конкретную осязательную функцию, например, за восприятие тонкой палочки, положенной определенным образом на подушечку пальца. Схождение сигналов выглядит еще более отчетливо для тех зон, плотность нервных волокон в которых невелика. Один нейрон в части осязательной карты, отвечающей за спину, активируется стимулом на участке площадью около 50 квадратных сантиметров, размером с игральную карту. В первичной соматосенсорной коре схождение сигналов дает минимальное слияние информации. Сигналы четырех механорецепторов в основном, но не полностью, не совпадают. Некоторые группы нейронов, организованные в столбцы, реагируют в основном на клетки Меркеля, в то время как другие — на тельца Мейснера или Пачини. Так что, например, один столбец кортикальной ткани диаметром около 0,6 мм может получить сигналы от телец Мейснера на подушечке большого пальца левой ноги, а другой — сигналы от клеток Меркеля на правой стороне нижней губы. Открытие столбовой организации новой коры принадлежит Вернону Маунткаслу и его коллегам по медицинской школе университета Джонса Хопкинса. Серийный процессинг сигналов в мозгу выдает все более сложную осязательную информацию. Если рассмотреть структурную схему зон коры головного мозга, которые обрабатывают осязательную информацию, на первый взгляд покажется, что здесь царит путаница, как в тарелке спагетти. Но при более детальном изучении начинают просматриваться определенные темы. Первичная соматосенсорная кора состоит из четырех областей, в каждую из которых аксоны идут непосредственно из таламуса, хотя львиная доля приходится на область ориентации осязательных стимулов. Зона искривления и формы, получает от таламуса лишь часть информации. В то же время она активируется всеми остальными тремя первичными областями новой коры. Положение конечностей и кистей, ориентация осязательных стимулов, движение осязательных стимулов. Если мы сделаем записи работы нейронов в области ориентации осязательных стимулов при стимуляции кожи, выяснится, что наиболее эффективная стимуляция для их активации – это самое простое прикосновение Например, если мы положим на кончики пальцев тонкую палочку под определенным углом. Первичная соматосенсорная кора получает информацию непосредственно от таламуса, занимается в основном серийной обработкой для извлечения различных осязательных функций и передает информацию дальше к высшим типам соматосенсорной коры. Вторичная соматосенсорная кора необходима для распознавания объектов и передает информацию в области мозга, отвечающие за эмоции и гомеостаз, центральная доля, и за раннее планирование движений, задняя теменная кора. Но те же простые стимулы лишь слабо активируют нейроны в зоне искривления и формы, которые существенно реагируют лишь на более сложные стимулы, двух- или трехмерные формы, например, сжатый в ладони бейсбольный мяч. Если у лабораторных мышей повреждается зона ориентации осязательных стимулов, Это приводит к примечательным результатам. Восприятие прикосновений нарушается до такой степени, что животные словно бы не улавливают не только характер прикосновения, но и сам его факт. Напротив, эффект от повреждения зоны искривления и формы менее глубок. Текстуру поверхности животные по-прежнему воспринимают, а вот распознавать по ней предметы уже не могут. Будет понятнее, если мы посмотрим на связи зон мозга ответственных за обработку осязательных сигналов. Зона ориентации осязательных стимулов принимает базовую, минимально обработанную осязательную информацию. В результате нейроны в этой области реагируют на простые стимулы, образованные непосредственным схождением аксонов, которые передают механосенсорные сигналы. Поскольку зона ориентации осязательных стимулов является собой бутылочное горлышко для осязательной информации, Ее повреждение оказывает разрушительный эффект и лишает ключевых данных большинство остальных обрабатывающих участков мозга. Зона искривления и формы имеет то преимущество, что получает не только сигналы прямо из таламуса, но и информацию из других первичных осязательных зон, которая уже прошла обработку в этих зонах. Вследствие этого зона искривления и формы способна извлекать более сложную информацию из осязательных стимулов, например, о движении предмета, его кривизне и трехмерной форме. При повреждении зоны искривления и формы осязательные ощущения меняются не так кардинально, поскольку это лишь один из нескольких каналов, по которым информация поступает в следующие зоны. Серийная обработка продолжается и дальше, все усложняясь по мере того, как осязательная информация поступает во вторичную самотосенсорную кору. Нейроны в этой зоне Собирают сигналы с более крупного участка, например, со всей ладони или стопы, включая области по обеим сторонам тела. Вторичная самотосенсорная кора играет важную роль в определении предмета, особенно при его ощупывании. Повреждение этой зоны приводит к малозаметным искажениям, например, к потере способности распознавания сложного объекта сначала одной рукой, а затем другой. Организация вторичной самотосенсорной коры пока недостаточно изучена. Но похоже, что, как и первичная самотосенсорная кора, она состоит из функционально различающихся зон, некоторые из которых получают только тактильные, кожные сигналы, а некоторые — смесь тактильных сигналов и информации о конфигурации кисти, конечности тела, проприоцептивных сигналов. Серийная сложность, судя по всему, является общей для всех участков мозга, отвечающих за восприятие. Например, визуальная система — начинает распознавание сложных визуальных объектов, к примеру, лиц, с их простейших элементов, таких как пятнышки и черточки. Параллельная обработка разбивает сложную осязательную информацию на разные потоки. В конечном счете отображение в мозгу тактильного мира служит достижению определенной цели, принятию решения, формированию воспоминания или началу действия. Полностью обработанная информация, поступая из высшей самотосенсорной коры, разделяется на два разных потока. Один поток протекает через зону мозга, именуемую центральной долей, и влияет на эмоциональные отклики, гомеостаз и некоторые другие функции. Сейчас центральная доля считается также ответственной за самовосприятие. Второй поток проходит через так называемую заднюю теменную кору и по большей части отвечает за соединение данных осязания с информацией от других органов чувств что помогает планировать, выполнять и подстраивать движения, включая манипулирование предметами. Это было четко показано в серии экспериментов Эстер Гарднер и ее коллег по медицинской школе Нью-Йоркского университета. Они записывали активность задней теменной коры мозга обезьян, обученных тянуться за объектами и хватать их. Оказалось, что нейроны в этой области активизировались, когда обезьяна только тянулась за объектом, задолго до того, как она к нему прикасалась. Более того, работа нейронов во время движения обезьяны к объекту, похоже, отражала предположение о вероятной эффективности этого движения. Нейронные отклики после контакта с объектом могут либо подтвердить, либо опровергнуть эти предсказания, тем самым давая обезьяне информацию, благодаря которой она получит возможность оптимизировать свои движения на основании опыта, то есть научиться более эффективной моторике. Если первичная соматосенсорная кора в основном реагирует на осязательную информацию правильно и стереотипно, то высшие центры обработки осязательной информации подвергаются большему воздействию таких когнитивных факторов, как внимание, контекст, мотивация и ожидания. Мы вернемся к этим областям в следующих главах, когда будем говорить о высших когнитивных аспектах осязания. Я уже рассказывал о том, что искажения на осязательных картах в мозге человека, на которых пальцы, губы и ступни представлены гипертрофированно, отражают плотность осязательных рецепторов в определенных областях кожи. Но есть еще один важный фактор. Осязательные карты определяются не раз и навсегда на всю взрослую жизнь. Они могут меняться под влиянием сенсорного опыта отдельного человека. В качестве примера рассмотрим скрипачей, альтистов и виолончелистов профессионалов или серьезных любителей, которые играют по меньшей мере по 12 часов в неделю. При игре на этих инструментах пальцы левой руки постоянно дергают струны для достижения эффекта вибрато, что требует как развитой тактильной стимуляции, так и исключительной ловкости пальцев. Правая рука, которая держит смычок, требует гораздо меньшей работы отдельных пальцев и тактильного отклика. Когда музыкантов, играющих на этих инструментах, обследовали с помощью томографа, чтобы изучить отображение их рук на карте в первичной самотосенсорной коре, оказалось, что на этой карте пальцы левой руки занимают гораздо больше места, чем пальцы правой руки, примерно в 1,8 раза. Пальцы правой и левой руки на картах контрольной группы, состоящей из людей того же возраста, не занимающихся музыкой, имели примерно одинаковые размеры. Три исследования, проведенные в разных лабораториях по несколько отличающимся методикам, дали почти идентичные результаты, так что явление можно считать доказанным. Каковы функциональные последствия увеличения левой руки на осязательной карте? Последние исследования показывают, что моторика ни левой, ни правой руки у музыкантов не улучшилась по сравнению с участниками контрольной группы. Тестов на тактильную дискриминацию, правда, не проводилось. А вот его интерпретация не столь однозначна. Самое простое объяснение – за годы работы со скрипкой или виолончелью зона, которую занимают на карте в мозге пальцы левой руки, увеличилась. Другое предположение заключается в том, что люди, родившиеся с увеличенным представлением пальцев левой руки на осязательной карте, чаще испытывают склонность к игре на струнных инструментах и преуспевают в ней. Точно так же, как дети обычно предпочитают виды спорта, к которым имеют естественную предрасположенность, будущие музыканты, возможно, выбирают инструмент отчасти и на основании какого-то ощущения врожденных сенсорно-моторных способностей. Чтобы проверить, какое из этих объяснений верно, нужно получить осязательные карты пальцев левой руки до и после получения музыкального образования. Конечно, чтобы стать хорошим скрипачом, необходимы долгие годы, Так что произвести подобное исследование представляется сложной задачей. Существуют ли тактильные эксперименты, демонстрирующие более быстрые изменения на осязательной карте? Если отойти от мира людей, то мы найдем яркий пример – влияние выкармливания потомства на впервые рожающих самок-крыс. В помете серой лабораторной крысы бывает от 8 до 12 крысят. В первые несколько дней после родов крыса тратит около 80% времени Накормление потомства 12 сосками, расположенными в два ряда на животе. Измерения, сделанные через 12-19 дней после родов, показали, что брюшная зона на первичной осязательной карте у кормящих самок увеличилась в 1,6 раза по сравнению с крысами из контрольной группы. Контрольную группу составили либо еще не рожавшие самки крыс того же возраста, либо не выкармливавшие потомство впервые родившие крысы, помет которых сразу же отняли. Через 15-30 дней после того, как крысят отобрали от матерей, брюшная зона на осязательной карте у этих самок уменьшилась до тех размеров, которые имела во время беременности. Эти результаты показывают, что увеличение сенсорного опыта действительно ведет к динамическим изменениям на осязательной карте и что эти изменения, по крайней мере в определенных ситуациях, могут происходить в течение нескольких дней, а не лет. Пытливые умы желают знать, характерна ли такая пластичность карты и для кормящей грудью. Как пел Том Уэйтс, крупный шрифт дает, а мелкий отбирает. Пластичность осязательной карты, связанная с личным опытом, работает в обоих направлениях. Увеличение тактильной стимуляции приводит к расширению соответствующего участка карты, а ее уменьшение – к сжатию. Когда взрослым крысам наложили гипсовую повязку для иммобилизации передней лапы, Оказалось, что зона, соответствующая этой лапе на осязательной карте, всего за неделю уменьшилась на 50%, а отображение свободной передней лапы вообще никак не изменилось. Через неделю авторы исследования сняли гипс и снова изучили осязательную карту. В тот момент отображение неподвижной ранее передней лапы все еще было сокращено. Вполне вероятно, что со временем эта зона вернулась бы к своему нормальному состоянию, Но соответствующий эксперимент почему-то так и не был поставлен. Все мы невольные участники эксперимента по лишению осязания. Он проходит очень медленно на протяжении всей нашей взрослой жизни. С 20 до 80 лет плотность дисков Меркеля и телец Мейснера постепенно уменьшается почти в три раза. Примерно так же сокращается и способность к тонкому пространственному восприятию. Значит ли это, что утрата былых осязательных навыков в пожилом возрасте объясняется исключительно потерей неглубоких механорецепторов кожи? Видимо, нет. Нужно отметить, что кожа утрачивает способность пространственного восприятия неравномерно. Чувствительность кончиков пальцев снижается в 2,5 раза, а подошв и пальцев ног – в 4. Объяснение такой разницы – состоит в том, что процесс старения сопровождается сокращением скорости распространения импульса в нервных волокнах, которые передают в мозг сигналы от клеток Меркеля и Мейснера с 240 до 177 км в час. Это замедление нервных импульсов в большей степени затрудняет передачу осязательной информации из отдаленных от мозга частей тела пальцы ног, чем из тех, что к нему поближе – руки, губы. Снижение осязания подошвами и пальцами ног вносит серьезный вклад в ухудшение равновесия при стоянии и ходьбе у пожилых людей, что часто заканчивается катастрофическими падениями. Конечно, мозг не ждет спокойно, пока мы постареем. Пластичность мозга с возрастом немного ухудшается, но до конца не исчезает. Жизненный опыт постоянно совершенствует наш мозг. Пока до конца не ясно, как первичная и высшая самотосенсорная кора меняются и адаптируются к постепенному снижению плотности механорецепторов. И не следует считать, что пластические изменения, сопутствующие старению, непременно благотворны. Пластичность коры мозга как реакция на меняющуюся осязательную информацию может еще больше усугубить проблему, приведя к неправильной сборке информационного потока и дальнейшему ухудшению осязательного восприятия. О, это нежное женское прикосновение, такое тонкое, такое богатое нюансами, насколько оно лучше смачного шлепка мужчины. Не потому ли, что кончики женских пальцев более чувствительны к мелким подробностям осязательных форм? Результаты исследований двух независимых лабораторий изначально позволяли считать, что так оно и есть. Когда взрослых людей просили оценить выемчатую поверхность, плотно прижав к ней кончик пальца, Женщины показывали значительно более высокие результаты, чем мужчины. В среднем они способны различать бороздки, отстоящие одна от другой, менее чем на 0,2 мм. Вывод о том, что женщины лучше справляются с задачами на осязательную зоркость, стал побочным результатом основной темы этих исследований – эффектов слепоты. Влияние слепоты на осязание мы затронем в следующих главах. Возможно, дело в том, что кожа на кончиках пальцев у женщин мягче и легче растягивается. Нет, женская кожа деформировалась неровной поверхностью в той же степени, что и мужская. Или все объясняется половым диморфизмом в схемах соматосенсорной коры мозга, либо способностью больше концентрироваться на задаче. Все может быть, но доказательств, которые подкрепляют или опровергают эти теории, пока нет. Дэниел Голдрих и его коллеги из университета Макмастера в канадской провинции Онтарио предложили гипотезу попроще. Возможно, женщины в среднем точнее осязают, потому что пальцы у них тоньше. Если одно и то же количество дисков Меркеля, сенсоров, которые отвечают за тончайшие разграничивающие прикосновения, распределяется равномерно по толстым и тонким пальцам, то у тонких пальцев плотность дисков Меркеля оказывается больше. Отсюда и большая точность при осязании. Представьте себе, что у вас в мобильном телефоне фотокамера на 10 мегапикселей, а не на 5. Чтобы проверить это предположение, ученые набрали сотню студентов, 50 мужчин и 50 женщин, и дали им задание на восприятие неровной поверхности, чтобы измерить остроту осязания. Кроме того, они тщательно измерили площадь подушечки указательного пальца каждого участника эксперимента. Предыдущие результаты подтвердились. В среднем женщины превзошли мужчин примерно на 0,2 мм. Когда была составлена диаграмма, сопоставляющая остроту осязания и площадь кончика пальца, выяснилось, что эта площадь четко соотносилась со способностью к тонкому осязательному разграничению как у женщин, так и у мужчин. Или же, иными словами, мужчина и женщина с кончиками пальцев одинакового размера обладают одинаковой остротой осязания нет способов непосредственно измерить плотность дисков Меркеля в кончиках пальца без болезненной процедуры взятия биопсии. Но поскольку известно, что диски Меркеля сгруппированы у основания потовых пор в гладкой коже, для косвенного измерения их плотности использовали измерение плотности потовых пор, которое можно провести, обмакнув кончик пальца в смываемую краску и прижав его к обычному оптическому сканеру. И действительно, плотность потовых пор у менее крупных пальцев оказалась выше. Голдрих и коллеги заключили, что толщина пальца служит индикатором остроты осязания независимо от пола, и что данное различие обусловлено повышенной концентрацией дисков Меркеля в тонких пальцах. Конечно, есть некоторые ограничения. Во-первых, предположение о том, что плотность расположения потовых желез примерно соответствует плотности расположения дисков Меркеля, нуждается в доказательствах. Во-вторых, хотя с точки зрения статистики размером кончика пальца можно объяснить большую часть разброса осязательной зоркости, это не отменяет возможность наличия половых различий в осязательных структурах мозга, которые также вносят свой вклад в разницу в осязательной зоркости. Голдрих и коллеги решили узнать, не отличаются ли дети, чьи пальчики еще меньше женских, еще большей осязательной зоркостью. Ответ оказался довольно интересным. В среднем потовые железы детей, а следовательно, как мы предполагаем и диски Меркеля, действительно расположены более плотно. И дети с более крупными пальцами демонстрируют более низкую осязательную зоркость. Но с ростом пальцев осязательная зоркость у детей не уменьшается. Можно предположить, что хотя рост пальцев у детей снижает плотность расположения дисков Меркеля, это компенсируется одновременным повышением способности мозга извлекать информацию из этих рецепторов. Это простое и элегантное объяснение на самом деле ставит новые вопросы. Как насчет механорецепторов на других частях тела, тоже различающихся по размеру? Постоянно ли количество механорецепторов на ноге, на груди, на пенисе? Фиксировано ли количество механорецепторов на женской груди? По своему ограниченному эротическому опыту я могу сказать, что женщины с меньшим размером груди демонстрируют более яркую реакцию на нежное поглаживание этой области. Когда я поделился этим наблюдением с З, она сказала, размер груди не имеет значения, потому что эрогенные зоны — это соски и ареолы, Окружающая кожа гораздо менее чувствительна. Она отметила, что хотя размеры соска и груди не коррелируют, размеры ареолы и груди такую корреляцию демонстрируют. Поэтому вполне возможно, что у женщин с большой груди плотность механорецепторов в этой области снижена. Но есть вероятность, что плотность механорецепторов вообще мало связана с эротическими реакциями. Мы будем говорить об этом в двух следующих главах. Я наткнулся на несколько публикаций, где сообщается, что многие женщины – решающиеся на операцию по уменьшению груди, жалуются на недостаток ощущений в области сосков и ореол. Эти данные были подтверждены экспериментально, когда стандартными нитями, пороговым тестом на двухточечную дискриминацию или вибрациями измерялась чувствительность ореолы, женщины с большой грудью, чашка D и больше, демонстрировали устойчиво меньшую чувствительность, чем женщины с чашками А и Б. Сейчас вы уже знаете, что в коже – работают разные виды рецепторов, и каждый настроен на извлечение своего типа информации об осязаемом мире. Эти потоки информации отправляются в мозг, где после серийной и параллельной обработки простые данные от индивидуальных осязательных сенсоров объединяются и формируют более сложные осязательные шаблоны, например, трехмерную форму, тонкие особенности текстуры или ощущения от поверхности, получаемые посредством какого-либо орудия или инструмента. Но не думайте, что рецепторами, которые мы успели рассмотреть, быстрыми механическими осязательными рецепторами гладкой кожи, все и ограничивается. Как мы увидим, они отвечают лишь за небольшую часть полного спектра осязательных ощущений.